Глава двадцать восьмая. Честность господина дарива -Роля. Капитан Блат во время капитуляции и после нее занимал возвышенность ноэра сеньора даля попа, ничего не зная о том, что происходило в Картахейне. Пираты отлично понимали свою роль во взятии города, в котором оказалось так много богатств, И, тем не менее, капитана даже не пригласили на военный совет, где барон де Вороль определял условия капитуляции. В другое время Блад не стерпел бы такого пренебрежения, но сейчас, порвав с пиратством, он довольствовался тем, что свое презрение выражал насмешливой улыбкой. Однако его офицеры, и тем более матросы, продолжавшие оставаться пиратами, были настроены совершенно иначе. Блад смог успокоить корсаров лишь обещанием немедленно переговорить с бароном дариворолем Он нашел генерала в одном из больших домов города, гудевшем, как пчелиный улей. Это была созданная бароном канцелярия, регистрировавшая доставленные сюда ценности и проверявшая кассовые книги торговых фирм для точного определения сумм, подлежащих сдаче. Окруженный клерками Дерри Роль, рассевшись как купец, проверял гроз и подсчитывал цифры, чтобы убедиться, не утаили ли побежденные хотя бы один песо. Это занятие, откровенно говоря, мало подходило для командующего королевскими сухопутными морскими силами Франции в Америке. Но Дерри роля, эти торгарские операции увлекали гораздо больше, нежели военные. С нескрываемым раздражением он вынужден был прервать их, когда в канцелярии появился капитан Блад. — Здравствуйте, господин барон! — приветствовал его Блад. — Мне нужно откровенно поговорить с вами. Как бы это ни было вам неприятно, мои люди на грани бунта. Дырива Рольф высокомерно приподнял брови. — Капитан Блад, я также должен откровенно поговорить с вами, как бы это не было неприятно вам. За бунт будете отвечать лично вы и ваши офицеры. Кроме того, вы ошибаетесь, разговаривая со мной тонном союзника. С самого начала я дал вам ясно понять, что вы только мой подчиненный, и пустых разговоров, как вы знаете, я не терплю». Капитан Блад с трудом сдержал себя. Он отлично понимал, что рано или поздно ему придется сбить спесь с этого воскомерного петуха. — Вы можете определять мое положение, как вам заблагорассудится, — генерал сказал. — Пустые разговоры меня тоже не интересуют. — Речь идет о соглашении, подписанном двумя сторонами. Мои люди не удовлетворены. — Чем же они не удовлетворены? — спросил барон с презрением. — Вашей честностью, барон Дарьевороль. Пощечина вряд ли оказал бы более сильное действие на барона. Он вскочил из-за стола, глаза его засверкали, лицо побледнело, клерки за столом с ужасом ожидали взрыва. Молчание продолжалось несколько минут. Наконец Дарьевороль, едва сдерживаясь, воскликнул, «Вы сомневаетесь в моей честности? Вы, грязные воры, которые окружают вас, вы ответите мне за это оскорбление, хотя дуэль с вами была бы для меня просто вещественным». — Напоминаю вам, — спокойно сказал Блат, — что я говорю не о себе лично, а от имени моих людей. Мои люди недовольны. Они угрожают, что если их требования не будут удовлетворены добровольно, то они удовлетворят их силой. — Силой! — воскликнул Дариво Рольс, содрогаясь от бешенства. — Пусть попытаются. И не будьте так опрометчивы, барон. Мои люди правы, и вам это известно. Они требуют, чтобы вы ответили им, когда будет произведен раздел добычи, и когда они получат свою пятую часть в соответствии с соглашением. Боже, дай мне терпение! Как мы можем делить добычу, если она еще не собрана полностью? Мои люди не без основания считают, что вся добыча уже собрана. Кроме того, они с законным недоверием относятся к тому, что она целиком находится на ваших кораблях и в полном вашем распоряжении. Они утверждают, что не в состоянии определить из-за этого объем добычи. О, силы небесные! Но ведь вся записана в книгах, и любой может их видеть. Они не будут проверять ваши книги. Тем более, что мало кто из моих людей вообще умеет читать, но им хорошо известно». Вы заставляете меня быть резким, что ваши подсчеты фальшивые. По вашим книгам стоимость добычи в Картахене составляет около 10 миллионов ливров. В действительности же стоимость добычи превышает 40 миллионов ливров. Вот почему мои люди требуют, чтобы ценности были предъявлены и взвешены в их присутствии, как-то принято среди берегового братства. Я ничего не знаю о пиратских обычаях. Презрительно сказал Даривороль. Ну, вы быстро их освоили, барон. Что вы имеете в виду, черт побери? Я командующий армии солдат, а не грабителей. Да. Блад не мог скрыть иронии. Но кем бы вы ни были? Предупреждаю, что если вы не удовлетворите наших требований, у вас будут неприятности. Меня не удивит, что вы вообще застрянете в Картахене и не сможете отправить во Францию хотя бы одно песо. А, вы еще и угрожаете мне. Ну что вы, Боро? Я просто предупреждаю о неприятностях, которых при желании можно легко избежать. Вы не подозреваете, что сидите на вулкане. Вы еще не знаете всех корсарских обычаев. Картахена захлебнется в крови и король Франции вряд ли получит от этого пользу. Деревороль сообразил, что дело зашло слишком далеко, и постарался перевести спор на менее враждебную почву. Он продолжался недолго и, наконец, закончился вынужденным согласием барона удовлетворить требования корсаров. Было очевидно, что генерал пошел на это только после того, как Блад доказал ему опасность дальнейшей оттяжки дирижа добычи. Вооруженные столкновения, возможно, могло бы кончиться поражением пиратов, возможно, и нет. Но если бы даже Дерриева ролю удалось справиться с пиратами, то эта победа обошлась бы ему очень дорого. У него не осталось бы достаточно людей, чтобы удержать захваченную добычу. В конце концов Дэриева роль обещал немедленно уладить недоразумение. Он дал слово честно рассчитаться, если капитан Блад с своими офицерами завтра утром явится на викториес, им предъявит и взвесит в их присутствии все золото, все ценности, а затем они смогут доставить на свои корабли причитающуюся им одну пятую долю добычи. В этот вечер корсары веселились в ожидании завтрашнего богатого дележа и ядовито посмеивались над неожиданной уступчивостью Даривороль. Но едва лишь рассвет забрезжил над крутохеной. причины этой уступчивости стали понятны. В гавани на якоре стояли только Рабелла и Элизабет, Аллахезис и Атропос сохли на берегу, вытащенные туда для заделки повреждений, полученных в бою. Ни одного французского корабля на рейде не было. Поздней ночью они бесшумно ушли из гавани. Только три маленьких, чуть заметных паруса в западной части горизонта напоминали о французах и Дерри Вороле. В стали с пустыми руками не только обманутые им корсары, но и Декюсси вместе с добровольцами и неграми с острова Гаити. Дикая ярость объединила пиратов с людьми Декюсси. Предчувствуя новые грабежи, жители Картахены испытывали еще больший страх по сравнению с тем, что им пришлось перенести со дня появления эскадры до Ривароль. Только капитан Блад внешне оставался спокойным. Но это нелегко ему давалось. Он с трудом сдерживал кипевшие в нем негодования. Ему хотелось в минуту расставания с подлым Дариваролем полностью рассчитаться за все обиды и оскорбления. Однако это свидание не состоялось. — Мы должны догнать его, — сгоряча, объявил он. Вначале все подхватили его призыв, — Но тут же вспомнили, что в море могут выйти только два корабля, да и на тех не было достаточных продовольственных запасов для дальнего похода. Капитаны Лохезис и Атропос вместе с своими командами отказались принять участие в погоне за Дереваролем. Успех этой погони был гадательным, а в Картахене еще оставалась возможность собрать немало ценностей поэтому они решили чинить свои корабли и одновременно заняться грабежом. А Блад, Хак, Торп и те, кто пойдет вместе с ними, могут поступать как им угодно. Только сейчас Блад сообразил, как опрометчиво было предлагать погоню за французской эскадрой. Он едва не вызвал схватки между двумя группами на которой разделились корсары, обсуждая его предложение, а паруса французских кораблей становились все меньше и меньше. Блад был в отчаянии. Если он уйдет в море и оставит здесь пиратов, то только небу известно, что будет с городом. Если же он останется здесь, то люди его и Хак Торпа начнут дикий грабеж вместе с командами других пиратских кораблей. Но пока Блад размышлял, его люди вместе с людьми Хакторпа, озлобленные против Дерри решили этот вопрос за своих капитанов. деривороль Вороль вел себя, как подлец мошенник, а потом он заслужил наказание. Значит, что этого французского генерала, нагло нарушившего соглашение, можно было взять не только одну пятую захваченных ценностей, но всю добычу целиком. Разрываемый противоречивыми соображениями, блат колебался, и пираты почти силой доставили его на корабль. Через час, когда на корабль доставили бочки с водой, Арабелла и Элизабет бросились в погоню. «Когда мы вышли в открытое море», — пишет Пит в своем журнале, — «и курс Арабеллы был уже проложен, я спустился к капитану, зная, как болезненно переживает он эти события. Блад сидел один у себя в каюте, обхватив голову руками, и взгляд его выражал страдание Ну, что с тобой, Питер? — спросил я. — Что тебя мучает? Не мысли же о Дерри Вороле. — Нет, — хрипло ответил Блад, и с откровенностью высказал мне все, чем он терзался. Я был его верным другом и, несомненно, заслуживал его доверия. Если б она знала... Если б она только знала, боже мой, а я-то думал, что покончил с пиратством навсегда. Этот мерзавец втянул меня в разбой, грабеж, насилие, убийство. Подумай о Картахене, что творят там сейчас наши дьяволы, и ответственность за все это падает на меня». Нет, нет, Питер, успокаивал я его. За это отвечаешь не ты, а Деревороль, этот подлый вор виновник всего, что произошло. Ну что ты мог сделать, чтобы предотвратить события? Я мог бы остаться в Картахене. Ты сам знаешь, что это было бы бесполезно. Зачем же тебе мучиться? Да ведь дело не только в этом, со стоном сказал Блад. А что же дальше? Что делать дальше? службу у англичан для меня невозможна служба у французов привела к тому что ты видишь какой же выход продолжать пиратствовать но с этим я покончил навсегда клянусь богом мне кажется остается единственная возможность предложить свою шпагу королю испании но оставался еще один выход которого он ждал меньше всего И к этому выходу мы приближались сейчас на своих кораблях, бежавших по морю, блиставшему в ослепительных лучах тропического солнца. Корсары шли на север, к острову Гаити, рассчитывая, что дерево роль до отправления во Францию должен будет отремонтировать там свои корабли. Подгоняемые умеренно благоприятным ветром, Арабелла и Элизабет в течение двух дней бороздили море, и за все это время дозорные не видели своего противника, хотя бы издревле. На рассвете третьего дня корабли попали в полосу легкого тумана, который ограничивал видимость двумя-тремя милями, и корсары были озабочены и раздосадованы, что Дерева может вообще от них скрыться. По записям Питта в судовом журнале корабли в это время находились на 75 градусе 30 минуте западной долготы и семнадцатом градусе 45-й минуте северной широты. Ее майка лежала примерно в 30 милях к западу от них, по левому борту. Вскоре на северо-западе показался мощный хребет голубых гор, похожий на едва заметную гряду облаков. Голубовато-сиреневые вершины как бы висели в прозрачном воздухе над низко лежащими грядами тумана. Корабли шли в бей-де-винди при западном ветре, и до корсаров доносился какой-то далекий гул, который для новичков в военно-морских делах мог бы показаться отдаленным шумом прибоя. — Пушки! — воскликнул Пит, который стоял рядом с Бладом на квартердеке. Блад, внимательно прислушиваясь, кивнул головой. — По-моему, это милик в десяти-пятнадцати отсюда, где-то около Порт-Ройла, — добавил Пит, взглянув на своего капитана. — Пушчная стрельба неподалеку от Порт-Ройла, — задумчиво сказал Блад. — Должно быть, полковник Бишоп с кем-то сражается. Против кого же он может действовать, если не против наших друзей? — При всех обстоятельствах нам нужно подойти поближе. Дай их распоряжение рулевым. Они продолжали идти тем же курсом, руководствуясь гулом канонады, усиливавшимся по мере их приближения к месту сражения. Так продолжалось, наверное, около часа. Блад в подзорную трубу внимательно всматривался во мглу, вот-вот ожидая увидеть корабли, ведущие бой. Внезапно грохот пушек умолк. Корсары продолжали идти тем же курсом. Все, кто был свободен от вахты, выспали на палубу и озабоченно всматривались вдаль. Вскоре они увидели большой корабль, объятый пламенем. По мере их приближения очертания пылающего корабля вырисовывались отчетливее, потом на фоне дыма и пламени показались черные мачты, и капитан Блат ясно разглядел в подзорную трубу, трепетавший на грот мачте, вымпел с крестом святого Георга. «Английский корабль!» — воскликнул он, продолжая осматривать море и желая увидеть, наконец, победителя, жертва которого находилась перед ним. И только подходя ближе к тонущему кораблю, пираты смогли различить смутные очертания трех высоких судов, удалявшихся по направлению порт -Ройл. Они сразу же сделали вывод, что три уходящих корабля принадлежат Ямайской эскадре, а потерпевшее поражение судна было, несомненно, пиратским. Они поспешили подойти к нему поближе, чтобы подобрать моряков, сидевших в трех до отказа перегруженных шлюпках, качавшихся на волнах. Пит неотступно продолжал следить в подзорную трубу за удаляющимися кораблями, От его опытного глаза не укрылись некоторые их особенности. И еще через несколько минут он громко объявил о своем совершенно невероятном открытии. Самым большим из трех кораблей оказался флагманский корабль дерева Роля Викторис. Корсарские корабли подошли к шлюпкам и обломкам, за которые цеплялись моряки с тонущего корабля Чтобы подобрать всех спасшихся и утопающих, рабеллы и Элизабет убрали паруса и легли в дрейф.